Глава восьмая. Тайные желания. «Что ты творишь?» — спросил Ран, влетев в комнату, и тут же замер, видя Гарпия во всей своей демонической красе. Полудемон медленно снял карнавальную маску с лица и обернулся, явно не спеша менять форму. «Что ты сделал с Гордоном?» «Ничего», — спокойно ответил Гарпий, отбрасывая маску и убирая от лица волосы. «Только напугал. Они так убегали, что ты... Договорить ему маг не дал, внезапно наотмашь ударив по щеке. «Теперь по замку пойдет слух о том, что здесь есть демон!» — рявкнул рана подопечного, которого обычно защищал. «Ты что, хочешь внимания гроса Тебе было мало? Или, может, ты хочешь назад в подвал и пройти обряд подчинения сначала? Так давай, я это быстро устрою!» Он вдруг указал на дверь, тяжело дыша от гнева, и тут же замер, видя кровавые, совершенно неживые глаза. «Прости», — выдохнул ран, понимая, что перешел черту. «Просто нельзя так рисковать! Нельзя! Ты не должен был действовать без моего ведома!» «Определись уже!» — с трудом выдавил из себя гарп и медленно отворачиваясь. Узоры на его груди то вспыхивали красным, то чернели, постепенно исчезая на сероватой коже, то снова вспыхивали. Хвост постукивал по полу, выдавая напряжение своего хозяина. Уперевшись руками в небольшой комод у окна, полудемон застыл и тут же заговорил вновь. «То ты говоришь, что я должен проявить себя, что я должен бороться, то злишься, потому что я сделал то, что счел правильным». Он резко обернулся и взглянул на Рана. «Я не хочу, чтобы она расстраивалась еще из-за каких-то дураков вроде этого Гордона. Что плохого в слухах? Пусть все знают, что Альберу и ее семью нельзя огорчать». «Гарпий, ты думаешь, она не огорчится, если тебя заберут? Да я даже не знаю, что с тобой сделают, если узнают правду. Очнись, Гарпий! Да, я хотел, чтобы ты показал себя Альбери, именно ей, а не всем остальным!» С каждой фразой маг нервно взмахивал руками, губы у него дрожали, а в сознании все путалось, и даже сердце, которое успело повидать многое, зажималось от старых воспоминаний о ребенке в цепях в подвале верхнего дома эндерви «Никто не должен знать твоей тайны, кроме Альберы», — прошептал он очень тихо. «И что тогда? Что, ты уже жалеешь, что притащил меня сюда? По глазам вижу, что жалеешь. Может, тебе еще и жаль, что ты не оставил меня в том подвале? Ну, скажи!» Он медленно двинулся к магу, скалясь и смеясь. «Меня несложно было доломать тогда, зато теперь у тебя не было бы никаких проблем, Риаран!» Замолчи. Не выдержал Макс, снова ударив собеседника по щеке. «Успокойся и смени форму немедленно! Ты знаешь, что я ни о чем не жалею! Я злюсь только потому, что волнуюсь за тебя!» Гарпи отступила, пустив голову. Крылья за его спиной растаяли, и рисунки на груди исчезли. Цепь тоже растворилась, но, казалось, превратилась в невидимую ношу, под которой трудно поднять голову. Рукой без когтей полудемон просто опустил на лицо длинную челку и молча шагнул к оставленным на кровати вещам, собираясь одеться. — Я правда боюсь, что не смогу тебя защитить, — выдохнул Ран. — Просто скажи мне, если намерен что-то делать. — Да я, если что, совру, что это я тебя послал, но... «Просто не делай ничего подобного без моего ведома, ясно?» — спросил маг, мгновенно переходя на командирский тон. Полудемон лишь коротко посмотрел на него из-под лобья, натягивая рубашку, и тут же отвернулся, хмурясь. «Если тебе трудно говорить, пиши. Просто дай мне как-нибудь знать, что у тебя есть план!» — просил ран. гарпина это только скривился, не то обижен, не то устал. иран хотел было сказать что-то ободряющее, ему даже показалось, что он был слишком строг, ведь, по сути, ничего страшного не случилось. Он даже успел поймать себя на мысли о том, что разозлился лишь от того, что потерял контроль над ситуацией. «Он уже не мальчик, которому нужна твоя опека», — напомнил он себе, обдумывая извинения. Но тут же замер, видя в комнате молодую беловолосую девушку, похожую на Альберу. Такой же невысокий рост, почти такие же белые пряди, только рассыпались они по плечам локонами с крупными кудрями. Маленький, чуть вздернутый носик, пухлые губы. Она была действительно похожа на Альберу. Только это была не она. Не замечая мага, девушка, непонятно как вошедшая в запертую заклинанием комнату, подошла к полудемону и ласково коснулась его плеча. Гарпи резко обернулся, зыркнул взглядом так, словно хотел убить, но тут же застыл. Чуть покрасневшие глаза мгновенно округлились, почернили и задрожали от ужаса. Девушка улыбнулась, мягко коснулась щеки полудемона и вдруг прошептала тихий нежным голосом, так похожим на манеру Альбера и говорить о самом сокровенном. «Я так люблю тебя». Она встала на носочки едва не коснулась губами приоткрытых губ растерянного гарпия. Когда ее странное дурманящее дыхание почти коснулось его губ, он вдруг отвернулся и резко толкнул ее в грудь, да так, что она опрокинулась на соседнюю кровать и вдруг растаяла, оставив после себя только маленькую картонку. «Иллюзия?» — ошарашенно спросил Ран, сам себе не веря. «Я ведь даже этого не увидел!» «Как ты понял, Гарпи?» — спросил маг. «Она дышала, как суккуб», — коротко ответил полудемон, мотая головой, словно сбрасывая с себя наваждение. «А ты знаешь, как дышат суккубы?» — шутливо спросил маг, беря картонку. На одной ее стороне был знак луны, встретившийся с солнцем такого же голубого цвета, как и метка на руках кандидатов. На другой же обнаружился текст. Вы прошли третье испытание. Для прохождения дальнейших испытаний необходимо явиться в главный зал Южного крыла замка это карточка – ваш пропуск. Ниже было приписано мелкими буквами. При потере карты или передаче ее другому вы теряете право продолжать испытание. «Так это было задание!» Едва не смеясь, спросил маг, отдавая Гарпию его честно заслуженный пропуск. «Представляю, что теперь творится с остальными кандидатами!» «Кстати, она была очень похожа на Альберу. Интересно, у всех так или...» Он не успел договорить, услышав стук в дверь. «Это, наверное, моя красавица. Надеюсь, она будет похожа не на Альбу!» Хихикнул Мак, снимая заклинание с замка и распахивая дверь перед носом слуги «Вам просили передать», — прошептал он очень тихо, протягивая рану две картонки. «Спасибо», — прошептал Мак, быстро проверяя обе и тут же расплываясь в улыбке. «Вот ты и попался, второй маг. Ты просто не получишь свое третье испытание», — с восторгом подумал он, пряча обе картонки в тайме карман на поясе. Вернувшись в свою комнату, Маркус снова открыл записи, перечитал все и с огромным трудом удержался, чтобы не отправить записную книжку в стену. У него ничего не сходилось, а значит, или он в чем-то ошибся с самого начала, или, напротив, приблизился к ответу так близко, что ему решили помешать. Нервно расстегнув две пуговицы рубашки, чтобы было лучше дышать, он уперся руками в стол, пытаясь понять, что именно в его размышлениях могло быть не так. «Маркус!» — внезапно окликнул его женский голос. Обернувшись, мужчина застыл в изумлении, не веря своим глазам. Перед ним стояла молодая, смуклая девушка с черными, как бездна, глазами. Ее длинные волосы были сплетены в толстую косу, которая лежала на плече и падала почти до самого пола. На старом платье были свежие заплаты, но даже так Маркус не мог не заметить в ней благородную стать, как у родной матери. «Ты искал меня?» — спросила девушка. «Зачем?» «Ты...» «Действительно...» Он шагнул к ней, не в силах даже спросить то, что хотел, коснулся ее щеки и резко отшатнулся. «Ты не хочешь прикасаться ко мне?» «Почему? от Оттого, что я дочь демона?» Со слезами на глазах спросила девушка, бросаясь за ним следом, пытаясь поймать за руку. от того что ты жалкая иллюзия!» С горечью ответил Маркус, доставая из кармана амулет и прикасаясь им к девичьему лбу. — И когда уже вы все оставите меня в покое? Выходи, демон, и говори то, что велел тебе хозяин. Эти игры со мной не пройдут. Застывшая девушка растаяла, как дым, Маркус просто вернул амулет на место, ожидая ответа. Того не последовало, тогда артефактолог открыл одну из шкатулок и замер, видя, что индикатор молчит. С трудом представляя себе другой источник подобных иллюзий, он обернулся и заметил на полу картонку, едва не рассмеялся, понимая, что к чему, но тут же вздрогнул, слыша вопль Лира. Метнувшись к двери, артефактолог едва не пришиб ею одного из кандидатов. Высокий черноволосый парень посмотрел на него растерянно и тут же отступил, опуская темные глаза. — Ты что-то хотел? — спросил Маркус, понимая, что эти глаза кажутся ему знакомыми. Молодой человек не ответил, а шагнув к лестнице, пошел наверх, словно его это не касалось. Артефактолог нахмурился, но вопль повторился, и Маркус предпочел запереть комнату и поспешить вниз. «Там! Там! Та, там такое!» — кричал Лир, указывая на дверь своей комнаты. «Что? Что там?» — спросил Ран, тряся парня за плечи так, словно не понимал в своем ли «Там женщина!» Очень тихо и испуганно ответил Лир. «Голая! Я ее не знаю!» Мак тут же отпустил парнишку и расхохотался. Даже стоявший рядом Гарпий с улыбкой покачал головой. «Нет, чего вы смеетесь?» – обиженно спросил Лир. «Я ее не знаю! Впервые вижу, она голая в моей постели!» «А ты что, голых женщин не видел?» — басовито спросил русоволосый мужчина, хлопнув Лира по плечу. «Видел, но... А ты вообще кто?» — ошарашенно спросил Лир, не узнавая собеседника. Мужчина рассмеялся. «Вот и осечка вышла, Лир Ор. Сломалась твоя хваленая память. Я вообще-то Вильям Озес, занимаю соседнюю с тобой комнату». вил ошарашенно воскликнул Лир, рассматривая мужчину. «Но почему? Ты что, побрился?» «Просто побрился?» — Вильям развел руками, и только тогда Ран признал в широкоплечим басовитом человеке одного из тех, кто участвовал в штурме огненной стены. «Так что успокойся, Лир, твоя барышня — это только иллюзия. Я свою красотку раскусил и решил сбрить бороду, да и в человек превратиться, а то нам вроде как в крылок невестушки идти!» — улыбаясь, сообщил Вильям, показывая свою карточку. «Правильное решение», — поддержал его внезапно Мил Дорс, вышедший из главного зала в строгом костюме. «Я тут все жду, когда хоть кто-нибудь с этим разберется, чтобы одному туда не идти». «Ты-то как понял, что это иллюзия?» — удивился Лир. «Неужто твоя паранойя тебя спасла?» Мил развел руками. «Ко мне пришел секретарь королевского департамента и сообщил, что я назначен главой столичной академии. Нужно быть полным дураком, чтобы не понять, что это не может быть правдой». «А кем нужно быть, чтобы об этом мечтать?» — спросил Маркус. «Впрочем, иллюзия была очень сильной. Человек с ослабленной волей никогда от нее не избавился бы». Ран коротко посмотрел на Гарпия, мотанул головой и осмотрел парней, к которым присоединился еще и Тед, почесывающий нос своей карточкой. «Тогда, наверное, идите», — сказал Ран. «Вильям прав. Раз мы идем в южное крыло, неплохо бы привести себя в порядок. Так что я бы задержался. А то и голова, нечесный рубашка, мята». «А я?» — вдруг жалобно спросил Лир. «Что ты?» — не понял Мак. «У меня нет такой картонки, как у парней!» — прошептал парнишка. «Так иди и забери на кровати, она после иллюзии остается!» Рассмеялся Мак, подталкивая его в плечо. Парнишка послушно побежал в свою комнату. Мил же решил снова возмутиться. «Парни, вы все же уверены, что Рио можно доверять?» — спросил он, скрестив руки на груди. — Вот вели ему можно, его я понимаю. тэд свой парень, а Маркус, Рио и... — Этот? — он указал на гарпе. — Я бы с ними никуда не ходил. — Мне эти парни жизнь спасли, — пожал плечами тэд Ну или, по крайней мере, помогли. Да и в чем проблема? Даже если они что-то замышляют, то что с того? Они нас сожрать не смогут. Чего ты боишься, Мил? Неужели тебе есть что скрывать? — Мне? — удивился столичный житель. — Нет, но если есть человек, его всегда можно подставить. — Или придушить. — злобно пошутил Вильям, хлопнув мило по плечу. — Успокойся, я с этими парнями подручных Гордона Франка на место ставил. Они свои. — Ручаюсь. Видимо, слово «Вильяма» для Мила что-то значило. Он покачал головой, задумчиво осмотрел всех и со вздохом сказал... «Простите, парни, просто у меня на работе все пытаются всех подсидеть, и потому я с трудом верю незнакомым людям, особенно если они кажутся странными. А вы трое, мягко говоря...» Он вдруг вздрогнул, взглянув на Маркуса. Артефактолог, непонимающе посмотрел на парня, но тут же опомнившись, спешно застегнул рубашку, пряча выглядывающие края грубых рубцов, поднимающихся по груди до самой шеи, словно создавая некий рисунок. Странные вы, в общем. Заключил Мил, стараясь сделать вид, что ничего не заметил. Неловкую заминку разрядил внезапно выглянувший из комнаты Лир. «Парни, я не могу ее найти!» — сказал он. «Я все обыскал, а ее нигде нет!» «Ой, глупости!» — фыркнул тэд заходя в комнату парнишки. «Сейчас найду!» «Нет ее ни на кровати, ни под ней, ни рядом, нигде!» — дрожащим голосом сообщал Лир. «Это как я теперь докажу, что я от иллюзии просто сбежал?» «Никак», — развел руками Вильям, похожий на грозного великана, но тут же похлопал парнишку по плечу. «Не паникуй, сейчас разберемся». «Да, без паники, Лир», — поддержал ран и тут же тихо прошептал Гарпию. «Иди проследи за другими этажами. Помни, никто не должен украсть карточку». Гарпи кивнул и отступил в пустой общий зал, чтобы именно там исчезнуть в воздухе, превратившись в невидимую тень самого себя. Так выполнять любое поручение было куда проще. ранже зная, что полудемон должен справиться, поспешил помогать в поисках и тут же замер в дверях. «Лир, а окно у тебя было открыто?» — спросил он, видя щель между оконными створками. «Нет». Удивлённо ответил парнишка, посмотрел на окно и с ужасом бросился к нему. «Я запирал его! Я точно его запирал!» Распахнув полностью без того открытое окно, он выглянул на улицу, едва не утыкаясь носом в розовый куст. «Это первый этаж. Через окно в комнату легко залезть», — озвучил печальную мысль мага Вильям. «А написано, что если потерял, то потерял». «Это я теперь вылечу из отбора?» Спросил Лир и, не дожидаясь ответа, обессиленно сел на разоренную поисками постель. «Погоди, мы не все проверили», — заявил Тэн. «Если была открыта окно, то ветром ее могло, не знаю, под комод забросить». Лир посмотрел на него грустно, вздохнул и трагическим голосом умирающего сообщил. «Это конец. Дальше без меня». Парнишка рухнул на кровати, накрыл голову подушкой, не то намереваясь плакать, не то притворяясь страусом. Ран вздохнул, понимая, что случившееся очевидно. Кто-то успел украсть карточку, а значит, план не допустить мага с поддельной меткой к дальнейшим испытаниям, просто провалился. Еще раз осмотрев Лера, оценив его метку, макс спросил. — А под тумбочкой ты смотрел? — Да, — донеслось из-под подушки. — А за? «Что толку, если пот нету?» — пробормотал Лир. Ран пожел плечами и, ловко чуть отодвинув томбу, переместил в руку одну из своих карт. «Ну, может, вот поэтому?» — спросил он, показывая карточку всем. «Ты прав, надо искать везде!» «Не может быть!» — радостно воскликнул лер «Ты ее нашел! Ты правда ее нашел! Ты волшебник Рио!» Подпрыгнув на кровати, парнишка бросился к магу, забирая волшебную картонку и тут же обнимая своего спасителя. «Я просто увидел, что что-то застряло между тумбой и стеной. Думаю, что любой бы так поступил!» С улыбкой ответил Ран, похлопав парнишку по спине. «Спасибо! Спасибо вам, ребята!» Осмотрев всех, сказал Лер. «Теперь мы можем идти в южное крыло!» Объявил он и первым выбежал из комнаты, словно это не он, только что пытался похоронить себя под подушкой. «Мы оставим тут такой беспорядок?» — спросил Маркус. «Не наша комната, значит, и беспорядок не наш», — пожал плечами Вильям и вышел за парнишкой следом. Артефактолог спорить не стал, просто осмотрел разоренную поисками комнату и пошел закрывать окно. Теджи, подойдя к рану, тихо прошептал. «Я проверял за тумбой». «Значит, плохо проверял?» — пожал плечами Мак. «Я так и понял», — усмехнувшись, ответил Тед, спеша за остальными. «Иди с ними, Маркус», — попросил Ран, дождавшись артефактолога в дверях. «Мы с братом задержимся. Действительно, стоит немного привести себя в порядок». Маркус посмотрел на него внимательно, молча запер дверь в комнату Лира, поражаясь беспечности парнишки, и тихо сказал. «Не надо мне врать. Надо задержаться, значит, надо. И я не стану спрашивать». Махнув рукой, он поспешил к выходу к парням, которые ждали его на улице. Ран пожал плечами, понимая, что отчасти Маркус прав, встал в опустевшем коридоре и крикнул. «Гар, куда ты опять подевался?» Ответа он, разумеется, не ждал, но был уверен, что полудемон его услышит и явится, но того почему-то не было. Зато появился русоволосый и кучерявый парнишка лет двадцати. «А почему так тихо? Все уже ушли?» — Робко спросил он. — Часть парней ушла, я брата жду, — пожал плечами ран, словно его ничего не волновало. — Понятно, — прошептал парнишка, поправил белый шелковый галстук и тоже удалился. Мак же, чувствуя волнение, пошел наверх. Звать Гарпия еще раз он скорее опасался, просто тихо шагал по коридору, беззвучно, медленно ступая и вслушиваясь в звуки из каждой комнаты. В них было тихо, почти у каждой двери пахло магией перемещения. Видимо, все попавшиеся все сети иллюзии были мгновенно перемещены куда-то, откуда они покинут замок. На третьем этаже за его спиной внезапно скрипнула половица. Рано вернулся, но никого не увидел. Это заставило мага сосредоточиться, мгновенно собраться и присмотреться к пустоте перед собой. Магически скрытых от глаз предметов или людей в длинном коридоре не было. Тогда, закрыв глаза, Ран прислушался к инстинктам, привыкшим определять демонов, начиная злиться на Гарпия, который затеял какую-то нелепую игру. С усмешкой он почти уловил силу Нижнего Мира, но тут же вздрогнул от внезапной магической волны, Словно магия лопнула, как мыльный пузырь, оставляя невнятные искры, не ставшие пламени. Не думая, чья это может быть комната, Ран тут же открыл дверь и вбежал в подобие гостиной. Бернард Лендерет сидел в кресле и смотрел на карточку в своих руках. Белый как мел, словно неживой, он, казалось, даже не дышал. «Бернард!» — окликнул его Ран, приближаясь. «Ты в порядке?» потом мага кивнул и с большим трудом выдохнул. Это было слишком жестокое испытание. Прошептал он, видимо, все еще приходя в себя. Что ты видел? Огонь, — коротко ответил Бернард, печально улыбаясь. Свой огонь, но ведь это невозможно, и это тому подтверждение. Он показал руку с меткой, которая сейчас его явно злила тем, что была настоящей. «Ты помнишь, что такое твой огонь?» Тихо спросил Ран, не представляя, каково это — быть магом без силы. «Мне было пять лет, когда дар исчез совсем», — ответил сын его прежнего товарища. «Я успел поиграть в слабого, но все же мага огня». Резко выдохнув, Бернард встал, явно запрещая себе уходить в эти размышления. «Идем», — сказал Ран, понимая, что этот разговор никому не будет приятен, а откровения о странной вспышке могут стать только ложной надеждой. Надо просто за ним понаблюдать. Кто знает, как на него повлияет общение с родом Эндерви. Может, магия жизни способна исцелить и такие раны? Вслух этого он не сказал, а просто пошел с Бернардом вниз, рассказывая историю о панике Лира, чтобы немного разрядить обстановку. «Забавный парень», — усмехнулся Бернард. «Но как-то слишком легко он входит в контакт со всеми и становится приятелем каждому. Мне кажется, это странно». Ран только пожал плечами, видя гарпия, стоявшего на первом этаже у лестницы. «Все нормально?» Коротко спросил Мак, сожалея, что сейчас совсем нет времени на нормальный разговор. Полудемон кивнул, странно хмурясь и пряча глаза. То, что случилось несколько минут назад, он просто не мог не рассказать, не понять. Это было не видение, не столкновение, а ощущение, от которого всю его демоническую сущность поразило, словно молния, и обожгло знаки на теле так, что они болели до сих пор, несмотря на человеческий облик.